Издательство Popcorn Books представляет Майтэ Каранса ⁇ Отравленные слова ⁇ Читает Татьяна Монетина ⁇ Женщинам, которые страдают. Часть первая ⁇ Девчонка, которая смотрела друзей. День, когда мне исполнилось 19, был похож на любой другой. Конечно, я знала, что стала на год старше, но мне было все равно. Итог последних 365 дней моей жизни был точно таким же, как итог предыдущих 365. А значит, без этого года можно было бы и обойтись. И все же, пытаясь найти во всем этом хоть что-то хорошее, я пришла к выводу, что в дне рождения есть свои плюсы. По крайней мере, мне полагается подарок. Свечки, подведение итогов прошедшего года, обещание быть счастливой в следующем — все это чушь. Я не придавала особого значения этому дню. Мой образ жизни не располагает к веселью. Я нашла убежище в повседневных делах. Встала, сделала зарядку, приняла душ, позавтракала, почитала учебники, пообедала, немного посмотрела телевизор и принялась с улыбкой ждать гостя. Это было несложно, я привыкла довольствоваться малым. Неделю назад он спросил — есть ли у меня какой-нибудь каприз, что-то особенное, чего мне очень хочется. Я понимала, что он готов купить мне что угодно, платье, туфли, айпод, но мне не было нужно то, что можно купить за деньги, так что я попросила его свозить меня на пляж. Это была моя мечта — броситься со скалы в море, уйти под воду, не закрывая глаз, плыть кролем, пока не начну задыхаться, а потом лежать на пенных гребнях и качаться на волнах. Я мечтала почувствовать себя совсем легкой, невесомой, скользить в воде, как рыба, чтобы моё белое тело стало лишь далёкой точкой, пятнающей синеву неба. Он сказал, что может, когда-нибудь потом, и подарил мне диск с девятым сезоном «Друзей». Должна признать, я обрадовалась.